упоров проснулся от холода двери зимовья были открыты настежь и в первом проблеске надвигающегося утра он увидел лени светлые тиша неторопливо пристраивал на покрытые войлоком спины животных мешки с грузом «Прокоцанные мужики зевнул денис таких изловить непросто и тогда вадим подумал что все происходящее здесь проникнуто какой-то необыкновенной тайной, разрушающей его собственный замысел уничтожения этих людей. Ему помешал не Тихон, другой, посторонний, почти невидимый пришелец из ниоткуда. Он здесь был. Ну а как же, как же? Такая необыкновенно плотная тень, За спиной Тихона. Ничья. Чтобы прервать свои нечаянные мысли, он сказал. «Думаешь, прорвутся?» «Гадать не хочу. Раз камыш в деле, дело верное». Ферапон степанович вошел розоватый с морозца, увеличил огонь коптилки и внимательно осмотрел зимовье. «Ничего вроде не забыли». — произнес он и, словно подыскивая нужные слова, осторожно посоветовал. — Ты, Денис, уходи с Вадимом, коротукаю, шалить не будете, глядишь и проскочите. Господь да благословит вас в пути. — Прощайте, Ферапон степанович И еще вот что. белогородец стоял в проеме двери. Глаза смотрели с усталым безразличием. Зимовье спалите есть надобность. Дверь скрипнула. Немного погодя всхрапнули олени, и их цокающие шаги растали в тишине утра. «Вставай!» — Денис столкнул в бок Чалдона. Тот сразу сел, будто и не спал, уставившись Внимательным взглядом на пустые бутылки. Тягуче проглотил слюну и сказал. Сука, буду пить вредно. Слова Чалдона вызвали в пельмене протест. Он попытался подняться, но не смог. И, хрюкнув, завалился на бок. Сесть удалось со второй попытки. Заговорщицкий подмигнул малине, прижав к губам палец, прощепел после чего со всего размаху хлопнул по заду колоса. — Руки в гору, ментовская рожа! Спячий не шелохнулся. На опухшем лице вора появилась почти испуганная растерянность. — В рот у меня, каля-потя! — произнес он со сложным чувством страха и восхищения. «Не вякнул!» Рывком опрокинул Колоса на спину, обвел Зимовье внимательным взглядом. Михаил был мертв, но он смотрел перед собой огромными голубыми глазами очарованного скитальца, внезапно встретившего неизреченную красоту будущего мира. «Отслужил Мишаня!» — вздохнул Денис. Хорошо, хоть не мучился. Чалдон икнул и, погладив по голове пельменя, прочувственно сказал. — Что, падла, овдовел? — Тише-то, мастер! Всех ведь мог зимей тихий. — Будет вам понтоваться, Шура. Вашу работу сделали другие. Все равно зарезать пришлось бы. — Уходите с Чалдоном. О всем другом не говорю, потому как знаю, каждый из вас умрет вором. — Я тебя понял, Денис. Как поступим с фраером? Это ведь и не твое личное дело. Сообща бы и решить. Пельмень говорил подчеркнуто небрежно, будто того, о ком шла речь, здесь и не было и упоров целится в живот вора сквозь карман телогрейки, не сомневаясь. Выстрелит. «Твои заботы кончились», — сухо произнес Денис. «За свои отвечу». «Перед прокурором?» «Нас живыми брать не будут». «Вот ты ошибаешься». Челдон с трудом оторвался от носика медного чайника Перевел дыхание и продолжил. Имя узнать интересно. Куда рыжье уплыло? Сам-то знаешь? Нет, никто не знает. Камыш могилой и вам советую. Это лишний, Денис. У поросшего мхом скальника, где речка на изгибе пробивалась сквозь податливый мартовский лед, Пельмени Чалдон ушли с тропы. Прощание было вялым. Все знали, что их ждет впереди. "Ты, Фрейерок, помни. Не утерпел напоследок пельмень. Потный, не похмелившийся толком, был он похож на обыкновенного доходягу с рынка. Везде достанем". Упоров смирил его равнодушным взглядом и вынул Чалдону Повернулся и пошел по тропе. Уже не думая о злобном воре, словно того, тоже зарезал услужливый тиша. Малина ждал, когда пойдет Вадим. Пристроился за ним, загородил бывшего штурмана своей спиной. Но он тоже не верил в пельминю. Высоко о себе думает Шура. Вадим промолчал. О чем говорить? Прошлое ушло в другую сторону. Будущее обещало быть покруче. Стропа свернула в стройный медовый соснячок, островком притулившийся на солнечном взлобке. Они шли в пахнущем смолой зеленом коридоре, погруженные в приятные очищение души, целебным прикосновением заботливой природы. Денис вернулся все же к разговору, когда позади остался веселый взлобок и безжизненная гарь прошлогоднего пожара. Шура дурковатый, особливо в охмелю, как волн на льду. Не свернешь. Удивляюсь феропонту Степа. Денис легко перескочил в Олежину, но поскользнулся и упал на бок. Сидя отряхнулся, Продолжил, будто ничего не произошло. Думал, замочит Шурика. Не сам, конечно, есть кому. Давно знаешь, Камышина? С Широкова освобождался. С ним даже администрация вежливо обращалась. А этот, тише, темная личность. Говорят, в Питере консерваторию кончал. При Камышине, который год живет. Он не только консерваторию кончил, но и Колоса. Малина шутку не принял, ответил серьезно, желая прекратить пустой базар. Колос, сказано было, лишний. Они поднялись на пологую возвышенность. Отдышавшись, Денис указал в сторону, где сбегались два хребта. Там, на водоразделе, зимовье. Мусора знают, лучше обойти. От зимовья часов шесть хода до Аратукуана. Идти будем ночью. У нас, как у приличных людей, начался ночной образ жизни. Садись, перекусим. Денис старался говорить открыто, без всяких хитростей, желая расположить к себе товарища по побегу. Но к вечеру иссяк и был утомленно-угрюм. Они сидели на сваленном ветром кедрушке, пережевывая вяленую оленину. Где-то внизу ухнула сова, крикнул заяц, окончивший жизнь в ее когтях. Упорову показалось, он почувствовал запах крови, хлынувший из разорванного живота зайца. Он не знал как пахнет заячья кровь скорее всего это был запах крови человеческой который он нес с собой от самого зимовья не ощущая нужен был толчок чтобы запах ужил таким толчком стала смерть зайца достоверно известно весна на севере отнимает силу у всех кроме беглецов у них Организм работает по-другому в особом режиме погони, когда страх вытаскивает скрытые резервы, заставляя тело трудиться с колоссальной перегрузкой.